стал родоначальником нового направления исторических исследований, названного им астроархеологией. След за Хокинсом активными пропагандистами астроархеологических изысканий выступили в Англии, например, астрономы, столь различные по своему складу и роду деятельности, как выдающийся астрофизик сэр Фред Хойл и научный обозреватель BBC. Автор многих увлекательных популярных астрономических книг Патрик Мур. Ныне термин астроархеология стал привычным. И сегодня мы имеем даже возможность познакомиться с трудами нескольких астроархеологических коллоквиумов и совещаний. Книга "Разгадка тайны Стоунхенджа" была написана Джеральдом Хокинсом, при участии Джона Уайта, который, как указано в заметке со автора, не будучи ни страномом, ни археологом, вложил в неё глубокий любительский интерес к Стоунхенджу, а также некоторые исследования по его истории, как подлинной, так и воображаемой. Издан в 1973 году, а в русском переводе Книга "Разгадка тайны Стоунхенджа" вызвала многочисленные читательские отклики и оживлённое обсуждение в отечественной переводке. При экспертной оценке лучших научно-популярных книг, систематически проводимой литературной газетой, эта книга получила высший балл от столь различных по профилю экспертов, как академика Абухова академика Сагдеева и член-корреспондента академии СССР Березина. Ни один из экспертов, а среди них были три физика, химик, механик, физикохимик, биохимик, историк и экономист, не выразил сомнения в том, что эту книгу следует прочесть. В целом, книга интересна и для археолога, и для историка, и для астронома. хотестовал разгадку тайны Стоунхенджа рецензент журнала Природа. Авторы разгадки тайны Стоунхенджа действительно прошли по мосту над пропастью, разделяющей две культуры. Речь идёт о двух культурах в духовной жизни человека, в понимании чар, заснову, науки и искусства. И надо надеяться, что подобных книг, стимулирующих и знаменующих конвергенцию человеческого духа, будет появляться всё больше. Новая книга Джеррелда Хокинса не дублирует его первой книги, хотя знакомство с разгадкой тайны Стоунхенджа в осенне является необходимым условием для понимания этой второй работы. Книга "Кроме Стоунхенджа" служит непосредственным продолжением разгадки тайны Стоунхенджа. Книга написана в той же непринуждённо, со свойственным автору мягким юмором. В новой книге Джеррит Хокинс начинает с проблемы Стоунхенджа, давая краткое резюме прежних результатов и обсуждая вновь установленные факты. Но проблема Стоунхенджа уже не занимает в ней доминирующего положения. Автор, словно обладатель магического кристалла, показывает читателю картины, относящиеся к разным странам и разным эпохам. Окончив рассказ о Стоунхендже, и любопытное отступление по поводу пути прогресса человеческой цивилизации, Джеррельд Хокинс приглашает вас совершить вместе с ним Увлекательное путешествие к истокам забытой древнеамериканской цивилизации в перуанской пустыне Наска. В этой пустыне обнаружены сложные системы линий и испалинские наземные рисунки, содержание которых может быть воспринято в полной мере только при рассмотрении из большой высоты. Те самые экзотические следы деятельности древних народов, которые привлекли к себе всеобщее внимание в связи с нашумевшими несколько лет назад книгой и фильмом Эриха фон Дёникена "Воспоминания о будущем", навязчивой рекламой мнимых внеземных пришельцев.